Глава 13 «Ау!» — позвала Поппи, и её слабый голос прозвучал удивительно громко в извилистом коридоре на втором этаже. «Есть здесь кто-нибудь?» Вместе с Диланом они дёргали за ручку каждой двери, мимо которых проходили. Одни оказывались запертыми, а другие не скрывали ничего примечательного, если не считать того, что все помещения... Гостиные, читальни, кабинеты, кладовые были пустыми и, к тому же, обветшалыми. «Мне правда нравится ваш сериал», — сказала Поппи, когда они завернули за очередной угол, оставляя дневной свет позади. «Вообще-то Скунс — мой любимый персонаж». «О, господи, ненавижу это имя», — фыркнул Дилан, по-прежнему глядя вперёд. «Я даже рад, что всё это уже позади» и испугалась, что обидела его и покраснела. «Не может быть! Его же не отменили, правда?» Мы с Дэшем ушли. Буквально пару дней назад отсняли наш последний эпизод. Сниматься там больше нет смысла. «Мне кажется, я читала о вас недавно в каком-то блоге». Она постаралась вспомнить название статьи. Может, она была об этом фильме? В одной комнате была куча архивных шкафчиков и пара столов, И Поппи вспомнила офис Мистейд в приюте. На стене она заметила набросок, нарисованный углем. Он показался ей смутно знакомым, но она была так потрясена тем, что стоит рядом с самим скутером Андервудом, что не могла вспомнить, где раньше видела этот рисунок. "И здесь ничего", сказал Дилан. Он немного помолчал. На самом деле, «Наш ход из сериала не был, бог весть, какой неожиданностью. Пора было что-то менять. Поэтому мы с Дэшем оказались здесь, чтобы идти вперёд». «Понятно». Поппи прислушалась, как деревянные доски скрипят под их ногами, и как тоненький писк разносится по коридорам. «Но я хотела сказать, вы же будете по нему скучать, да? Быть в такой семье...» «Это не наша семья», — перебил Дилан, повернувшись к ней. «Это просто кучка актёров, работающих за деньги. И в основном они все придурки. Нас с Дэшем они ни во что не ставили». «Тогда вы действительно хорошо постарались, чтобы создать впечатление, будто эти люди вам близки», — сказала Поппи, осторожно подбирая слова. «Я... У меня никогда не было семьи. И когда я смотрела ваш сериал...» «Я представляла, будто это моя семья. Когда вы смеялись, я смеялась вместе с вами». Дилан какое-то время смотрел на неё в упор. «Ничего себе! Это... Это просто... Ничего себе!» Поппи почувствовала, как горят щёки. «Я просто хотела сказать, что это было, ну, весело. Понимаешь? Весело!» «Да». «Действительно весело». «Ну и у каких же людей нет семьи?» — спросил он, заходя в сумрачный коридор. «У каких людей?» Голос Поппи эхом отразился от стен, внутри у неё всё сжалось. Она всё время задавала себе этот вопрос. Что было в ней такого, что от неё отказались? У многих людей нет семьи. Обычной семьи, по крайней мере. Вроде тех, которые показывают по телевизору, «Я жила в приюте вместе с другими девочками. Многие из них остались сиротами. У других родителей не могут о них позаботиться. Моя мама... Но ну, она просто ушла, когда я была совсем маленькой. Так я оказалась в четвёртой надежде». «Боже, это жестоко», — бросил Дилан. Он даже не взглянул на неё. «Тогда, наверное, ты была на седьмом небе, когда получила письмо от тётушки». «Да». «Само собой. Как будто мечта сбылась. А теперь мы её ищем». Поппи немного помолчала и решила перевести беседу в менее опасное русло. «Это, наверное, так здорово работать вместе со своим братом-близнецом, — начала она, — Дилан хмыкнул. — С Дэшем иногда трудно». «Было что-то в выражении его лица, от отчего Поппи стала не по себе. Ты хотя бы понимаешь, — «Как тебе повезло, что у тебя есть брат?» «Да, но Дэш просто...» Он остановился и посмотрел на неё. «Ты не представляешь, какой он странный». «Он очень о тебе заботится». «Все остальные очень заботятся о нём, вот это точно». Дилан вновь пошёл вперёд. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду? Все всегда говорят, «Ох, Дилан, разве нельзя быть ответственнее? Почему ты не хочешь брать пример с Дэша?» «Но они не знают, какой он. Они не знают, как он пытается все загробастать себе. Какой он бывает мерзкий. Это не я плохой брат». Дилан повысил голос и прерывисто вдохнул, как будто сам удивился своей вспышке. Он сжал виски руками. «Думаю, люди очень удивятся, когда каждый из нас будет играть свою роль», — тихо закончил он. Поппи замерла на месте. «В чем дело?» — спросил Дилан. «Это ужасно, так говорить о собственном брате», — Дилан скрестил руки на груди. «Извини, я должен был догадаться, что ты очередная фанатка Дэша», — Поппи покачала головой. «Вы не такие, какими я вас себе представляла. Вы были такими славными в том шоу, что, наверное, вы даже лучшие актёры, чем о вас думают. Мне жаль твоего брата». Поппи вся дрожала. «Мне жаль тебя». С некоторой долей злорадства она смотрела, как у Дилана отвисает челюсть. «Я вернусь назад», — сказала Поппи. «Хочу ещё раз проверить тот кабинет». «Я иду с тобой». «Нет, я сама справлюсь. А ты лучше оставь меня в покое». Дилан пожал плечами и затопал прочь. Поппи чуть было не окликнула его, но пересилила себя, и крепко сжала губы. Она давно привыкла действовать самостоятельно, и всё-таки безделано в коридоре стало пусто. Здесь, в Ларкспуре, происходит что-то странное, что-то, чего она не может описать словами. Она повернулась и направилась обратно к кабинету. Поппи подошла к маленькой рамке, висящей на стене рядом с дверью. Приглядевшись, она смогла рассмотреть вставленный в рамку рисунок. На нём были изображены пятеро детей. Три мальчика и две девочки. Лица у всех мрачные, а глаза тёмные, пустые. Дети были одеты в форму, сшитую из жёсткой чёрной фланели и на крахмаленого хлопка. Мальчики в шортах, девочки в юбках. Похоже, что все они ходили в одну школу лет пять 6 назад. «Может быть, Маркус и Азуми правы?» — подумала Поппи. Стиль рисунка показался ей знакомым, и она вдруг поняла, почему. Девочка из зеркала дарила ей похожий рисунок — тот, который Эшли хотела испортить. Только на том рисунке все дети были в масках. Поппи продолжала вглядываться в рисунок на стене, и по коже у неё побежали мурашки. Этот рисунок доказывал, что ее старый друг, призрачная девочка, которая напала на нее сегодня утром, девочка, появлявшаяся в зеркалах, как-то связана с домом Ларкспур. «Дельфинья, где ты?» — прошептала Поппи.